Тифис выступил на шаг вперед. — Ты? — Я не верю. Царь Олинфа не может быть трусом. Он покорил Фермаскиру. Почему ты решила, что я трус? Смелость девушки обескуражила Тифиса. Он оперся рукой на рукоятку меча, выпятил грудь. — Если ты боишься... Старой раненой женщины и безоружной девушки, если ты пришел к ним в охранении толпы воинов, значит, нет, ты не царь Олинфа. Это мои кибернеты. Они скажут, свора пьяных мужчин. Они выдадут за царя любого бродягу. Я прошу, пошлите к нам царя. Мы хотим поговорить с ним по важному делу. — Кибернеты, отойдите, — приказал Тифис. Нет, — Нет-нет, пока я не уверен, что ты царь. — Чем я могу доказать тебе это? — Только мечом. Давай сразимся, и я узнаю, царь ты или нет. — Ох-ох-ох, — враз воскликнули кибернеты. — Ты стоишь в нерешительности? Ты боишься? Аркадас, дай ей свой меч. Кибернет, не сходя с места, вынул меч, бросил его девушке. Агнеса поймала его на лету одной рукой, оставила мать у стены, пошла навстречу Тифису. Начался невиданный поединок. Девушка отлично владела мечом. Из первых ударов стало ясно, что Тифису не сдобровать. Кибернета на всякий случай подошли поближе, но Агнесса дала им понять, что она и не думает убивать противника. Девушка искусно отражала неуверенные удары Тифиса, но сама не пыталась поразить его. Улучив удобный момент, она нанесла быстрый, как молния, боковой удар, выбила меч из рук царя, Наступила на него ногой и сказала насмешливо, «Теперь я верю! Ты царь Олинфа!» И кинула меч Аркадасу. «Ты богиня!» — восхищенно произнес Тифис и, увидев улыбающегося и довольного Диамеда, приказал, «Женщина деть и привести во дворец. Я хочу говорить с ними». Спустя час Атосу и ее дочь привели к Тифису. Кибернеты разошлись по своим местам, только Диамет остался в зале. — Вас, конечно, не покормили за это время? — спросил Тифис. — Нас мучит жажда, — ответила Атосса. — Садитесь к столу и угощайтесь, мы подождем. Пока женщины ели... Тифис неотрывно глядел на Агнессу. И Атосе, и Старому Диамеду было ясно. Беспощадная, невидимая стрела Эроса, Бога любви, поразила сердце молодого царя Олимфа. Право я не знал, что у тебя такая дочь, начал говорить Тифис, когда заметил, что женщины насытились. А тебе, Атос, я слышал. О царицы, а о ней? Ты многого не знаешь, царь Линфа. Вот ты воскликнул недавно, что она богиня. Ты не ошибся, Агнеса богорожденная. Спроси, вся фермаскира подтвердит тебе это. Я верю вам. Жрица храма Иполиты не выходит на Агапевессу. Ты, наверное, слышал это. Но однажды бог Арес посетил меня в сновидении, и я зачала Агнессу. Но не об этом я хотела бы говорить с тобой. Из с глазу на глаз. То, что можно сказать мне, можно сказать и Диамеду. От него у меня нет тайн. Хорошо, если так. Я хочу спросить тебя, царь Олинфа, что ты намерен делать с поверженной фермаскирой?